Щеки Ирэн залились краской. Джемс подозрительно посмотрел на нее. «Боюсь, что вы не совсем разобрались в мистере Бассини», — сказала она. «Не разобрался», — выпалил Джемс. «Это почему же? Сразу видно, что он, как это называется, художественная натура. Говорят, талантливый, но они все себя считают талантами». «Впрочем, вам лучше знать», — добавил он и снова кинул на нее подозрительный взгляд. «Он работает над проектом дома для Сомса», — мягко сказала Ирен, явно стараясь успокоить его. «Вот, как раз об этом я и хотел поговорить», — подхватил Джемс. «Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с этим юнцом? Почему он не обратился к первоклассному архитектору? А может быть, мистер Бассини тоже первоклассный архитектор? Джемс встал и прошелся по комнате, низко опустив голову. Ну конечно, сказал он. Вы, молодежь, горой стоите друг за друга. Думаете, что умнее вас никого нет. Длинная, тощая фигура Джемса остановилась перед ней, он угрожающе поднял. Палец, словно произнося приговор к красоте Ирен. «Я могу сказать только одно. Все эти таланты, или как они себя там называют, самые ненадежные люди. Послушайте моего совета. Держитесь от него подальше». Ирен улыбнулась, и в изгибе ее рта был какой-то вызов. Вся ее предупредительность к Джемсу исчезла. Казалось, что затаенный гнев волнует ее грудь. Она подняла руки, сомкнула кончики пальцев. Непроницаемый взгляд ее темно-глаз остановился на Джемсе. Он сумрачно уставился себе под ноги. «Я вам прямо скажу», — проговорил он, — Очень жаль, что у вас нет ребенка. Вам нечего делать. Някомь заботиться. Лицо Ирен сразу омрачилось. И даже Джемс почувствовал, какое напряжение сковало ее тело под мягким покровом шелка и кружев.